Геральт сел, потом кратко и осмотрительно изложил события у реки. Эльфы переглянулись. Седовласый рыцарь сплюнул сквозь зубы и поморщился. «Невероятно», — сказал Хериаден. «Что бы это могло быть?» Джин из бутылки», — буркнул вратимир. «Прямо, как в сказке. Не совсем». Геральт показал наскорчившегося на топчине лютика. «Не знаю ни одной сказки, которая бы кончалась так». «У бедняги повреждения явно магического характера», — сказал Хириаден. «Боюсь, мои медикаменты вряд ли пригодятся. Но облегчить страдания могут». «Ты уже давал ему какие-нибудь лекарства, Геральт?» «Противоболевой эликсир». — Пойдем. — Поможешь. Поддержи ему голову. Лютик жадно выпил смешанное с вином лекарство, поперхнулся последним глотком, раскашлялся и оплевал подушку. — Я его знаю, — сказал второй из эльфов Эрдюль. — Это Лютик, трубадур и поэт. Когда-то я слушал его при дворе короля Этейна в Цидарисе. Трубадур. Повторил Хириаден, глядя на Геральт. Паршиво очень. У него повреждены мышцы шеи и гортань, начинаются изменения в голосовых связках. Необходимо как можно скорее прекратить действие чары иначе. Это может быть необратимо. То есть, он что, не сможет говорить? Говорить сможет, но петь? Нет. Геральт, не произнося ни слова, сел на стул, опустил голову на стиснутые кулаки. — Колдун нужен, — сказал вратимир, — лекарство или лечебное заклинание. Ты должен отвезти его в какой-нибудь другой город-ведьмак. — Это почему же? — поднял Геральт голову. — А здесь, в Ринде, нет, что ли, колдуна? — Во всей Ринде плохо с магами, — сказал рыцарь. «Верно, господа эльфы? После того, как король Эрберт наложил разбойничий налог на чары, магики бойкотируют столицу и города, которые Риана выполняют всякие королевские распоряжения. А советники в Ринде я слышал славятся своим усердием. «Верно? Хиряден, Эрдель, я прав?» «Прав», — подтвердил Эрдель. «Но...» «Хириаден, можно?» «Даже нужно», — сказал Хириаден, глядя на ведьмака. «Незачем делать тайну из того, что и так вся Ринда знает. В городе Геральт временно обитает одна чародейка». «Вероятно, инкогнито?» «Не совсем», — усмехнулся эльф. Особо, о которой я говорю, большая оригиналка, пренебрегает и бойкотом, который совет чародеев объявил о ринде, и распоряжением городских советников, и чувствует себя прекрасно, ибо в результате здесь возник крупный спрос на магические услуги. Конечно, чародейка никаких налогов в казну не платит. Городской совет терпит. Но волшебница живет в доме крупного купца, торгового фактора из Новиграда и одновременно титулярного советника. Никто не смеет ее там тронуть. Она пользуется правом убежища. Но скорее домашний арест, чем убежище, поправил Эрдюль. Практически она там в заключении. Но на недостаток клиентов не сетует богатых клиентов. «На советников демонстративно чихает, устраивает балы и пирушки, а советники злятся, подзуживают против нее, кого только могут, всеми способами подрывают ее репутацию», — добавил Хирядин. «Распускают они отвратительные слухи, надеясь, что высший богослужитель из Новиграда запретит купцу предоставлять ей убежище». «Не люблю лезть в такие дела», — буркнул Геральт, — «но выбора у меня нет. Как кличут того купца-посланника Бо Берн?» Ведьмаку показалось, что Хериаден поморщился, произнося имя фактора. «Что ж, действительно, это твой единственный шанс. Вернее, единственный шанс того бедняги, твоего дружка». Но захочет ли чародейка помочь? Не знаю. — Будь внимателен, когда пойдешь, — сказал Эрдюль. — Шпики и пата наблюдают за домом. Если задержат, сам знаешь, что делать. Деньги открывают любые ворота. — Пойду, как только откроют ворот. — Как зовут волшебницу? Геральду почудилось, что на выразительном лице... Хириада заиграл легкий румянец, но это мог быть и близко огня из камина, и Йенефер из Венгерберга.